Глава 18. Тайны нападения на банк открывается. Арден Вард поправил часы на столе и отвернулся. Артефактор осмотрел ценную вещь и пришел к выводу, что все в порядке. Сказал, что так бывает, когда человек испытывал сильные эмоции и точно не лгал. К этому же выводу еще вчера пришел и сам Арден. Однако по лицу Николеты ты и не скажешь что она где-то волновалась. Только в самом конце беседы и то маг подозревал, что целительница нарочно не захотела себя контролировать и прятаться. Видимо, у Ники в душе наболела и наболела как следует. В остальное время девушка настолько хорошо владела эмоциями, что закрадывалось подозрение о неплохой жизненной школе. Мать самого Варда была из семьи обедневшей аристократии, но до конца жизни не спускала злые шуточки в свой адрес и уж тем более в адрес сына. Ника будто прошла ту же школа умения держать себя на людях. Мак проверил почту, надеясь, что ответ из Дарнии пришел, но пока ничего не поступало. Корреспонденция отняла у Ардена еще какое-то время. Отчета вчерашнего происшествия в парке, когда оборотень сам напал на патрульных, упоминалось и о ранении одного из стражей, быстро прибывшей целительницы. И как бы капитан не переживал за девушку, Он понимал, что лучше нее не каждый мог справиться. Не зря пригласил Нику на работу. Жаль только, что теперь многие из стражей считали своим долгом показаться ей на глаза. Варт нахмурился, вспомнив про Блэка-младшего. А еще разговоры, которые понеслись по управлению о хорошенькой и совершенно незамужней целительнице. Кто-то уже ждал, когда выпадут выходные и получится пригласить Нику куда-нибудь прогуляться. «Все это...» заставляла Ордена звереть. Подчиненные же не понимали, почему глава начал гонять их с особенным усердием. Напряженная работа мешала сближению, но когда это кого останавливало? А капитан хотел быть с этой девушкой и днем, и ночью. Просыпаться рядом с Никой, целовать ее, уходя на работу, слышать чистый смех целительницы и радоваться вместе с ней. Чувствовать, как бьется сердце под его ладонью. Осталась самая малость выяснить, что же Николета к нему чувствует. А если Мака еще недостаточно ей по нраву, то приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию. Было это той самой любовью, о которой многие грезят и сочиняют романы. Варт не хотел путать свои чувства с книжными словами. Жениться? Пожалуй, именно сейчас Варт об этом задумался. Больше, чем когда-либо. Хотя раньше он о таком и не помышлял всеми силами стремясь избежать брачных уз. Хомута, как поговаривал Брайан. Орден вспомнил про пропавшее кольцо. Оно у Ники или нет? Все это неважно. Лорас нужна была ему как воздух, и даже больше. А семейный артефакт пусть остается у того, кому он достался. В конце концов, украшение могло затеряться где-то в Дарнии, пока маг был ранен. А о том, что вещь необычная и просто так не могла никуда пропасть, Арден предпочитал не думать. Пример матери указывал на явный сбой в работе артефактов. Что касается титула, тут все сложно. Маркиз — единственный племянник императора, что накладывало свои обязательства. Не все же Варт был готов пойти против всех, чтобы Николета осталась с ним. Любовь ли это в полной мере, Арден не понимал. И как человек, не раз подвергавшийся опасности и заглядывавший смерти в глаза, твердо знал, Ника единственная, ради кого он готов сложить голову. Разумеется, Варт сделает все возможное, чтобы никаких крайностей не случилось. Стук в дверь оторвал капитана от важных мыслей. Оказалось, это секретарь сообщал о прибытии банкира Фельдмана. «Просят принять», — доложил Розоващек и Плющ. «Приглашай». Даже если Мак и удивился визиту, то никак этого не показал. Значит, что-то произошло. Собственная догадка очень быстро нашла подтверждение. Одетый с иголочки Фельдман выглядел немного нервным. Правый уголок рта то и дело дергался, а глаза напоминали глаза загнанного в тупик зайца. «Милорд!» — воскликнул банкир, лично прикрывая дверь. Сторонние уши, даже если это уши секретаря главы стражей столицы, явно не должны были знать, что хотел поведать встревоженный гость. «Что-то произошло, господин Фельдман?» — поинтересовался Варт. Было ощущение, что мужчина хотел пожаловаться. Да, это было странно, но капитан привык себе доверять. «Маркиз, поклянитесь, что никому не расскажете, о чем я вам сейчас скажу». «Не могу». Варт развел руками в показном недоумении. «Никогда не даю пустых обещаний. А вдруг от этого зависит чья-то жизнь?» Банкир кивнул и быстро выпалил. «Зависит моя!» «Пропало содержимое ячейки, которую заложил сам император!» Арден сделал вид, что не понял, о чем речь. У монарха усиленная охрана. К тому же сокровищница на территории дворца. А это дополнительно магический купол. На лице капитана застыло непонимание, а мозг уже прокручивал. Вот то! Ради чего было устроено нападение. Опись с собой? Нет ее! Буквально простонал банкир и рухнул на стул. Капитан молча налил посетителю воды из графина, и мужчина выпил его залпом. Тогда о чем разговор? Что искать? «Величество снимет меня голову!» простонал Фельдман, покрываясь испариной. «У вас есть возможность обратиться к нему первому?» Вард без слов налил банкиру еще воды, и тот принял. «Опись существует, но номинально! Я не знаю, что там!» обреченно выдохнул нервный гость. Орден смотрел на Фельдмана и соображал. «Похоже, это тот самый случай, когда лучше не встревать. Целее будешь» однако он завяз в произошедшем по самые колени и дело чести размотать этот клубок. «Не знаете», — протянул Арден, совершенно не удивившись такому поступку монарха. «Как я понимаю, в прошлый раз то самое хранилище показывать посчитали излишним». «Маркиз, вы же понимаете, но мы можем туда отправиться хоть сейчас», — извернулся Фельдман. А так как у самого Варда было именно такое же желание, Тянуть с перемещением он не стал. Предупредил Плюща, что отбывает по крайне важному делу, и открыл портал. Спустя короткое время мужчины шагали по подземному коридору банка, свернув всего лишь в противоположную сторону от известного им денежного хранилища. Спрашивать, почему в прошлый раз Фельдман не показал это место, Арден не стал. Банкир сам себя наказал. «Если бы в день взрыва вы все рассказали...» то была возможность найти вора сразу же», — попенял глава стражей. «Мы все проверили. Его тут не было», — заявил Фельдман, в очередной раз вытирая потный лоб платком. Мужчина вообще как-то сдал за эти дни, и варт решил, что дело в пропаже. «Что же такое император разместил в подземелье?» и Очередной поворот, за которым пришлось пройти через металлические двери. «Не может быть!» Арден неожиданно остановился, не веря собственным ощущениям. Магия могла окружать или не окружать людей, в зависимости от места нахождения и назначения учреждения. Она просто была, и тот, кто владеет этой силой, не мог ее спутать ни с чем. Всевозможные заслоны здесь, в банке, вполне привычны и логичны, однако то место, где они сейчас находились, было абсолютно чистым. Ни единой капли или талики ни искорки, рожденные заклинания. Не было ничего, что указывало бы на работу магов. «Чувствуете отсутствие магии?» С пониманием в глазах поинтересовался Фельдман. «Ее здесь нет. Совсем. Из-за желания его величества хранить вещь у нас пришлось оборудовать все по последнему слову техники. Лучшие механики строили это помещение. Условием императора было полное отсутствие магии и абсолютная сохранность ценности». Открывшаяся информация заставила спешно перебирать в голове всевозможные варианты. А что бы такое мог прятать монарх? И почему не устроила собственная сокровищница, где постоянно подновляются охранные заклинания? Так в чем же дело? Или же причина в том, что эта вещь и магия несовместимы? А у императора очень много ценностей, рискнуть которыми из-за этого он не готов. Возможно, случался конфликт антимагического купола и самой магии. Вард отсутствовал три года. Вероятно, сбои были, но их выдавали за что-то другое. Поэтому родственник и предпочел обезопасить дворец и сокровищницу, всего лишь перенаправив ценности в главный банк. А кто у нас владеет основным пакетом акций? Монарх с семейством. Вот и получается, что дядя будто переложил вещь из ближнего кармана в дальний. Но от расстояния карман не перестал принадлежать ему. В небольшой комнате стоял сейф. Внутри него находился сейф поменьше. А затем еще меньше. Все замки имели разные свойства, однако это не помогло избежать кражи. Что-то не слишком крупное. Чуть меньше большого яблока. Было украдено под носом неподкупной охраны. Хм, а так ли неподкупно, если информация все-таки стала доступной похитителю? Еще раз все осмотрев, Варт отправился к себе. Спустя короткое время в банк был направлен один из лучших поисковиков. Сам же Орден, отдав распоряжение подчиненным, переместился во дворец. Как бы монарх не был занят, правду о пропаже он был должен знать в первых рядах. В сохранности головы Фельдмана после того, как монарх узнает правду, Варт не сомневался. А вот будет ли банкир занимать столь высокий пост, покажет ближайшее будущее. «Что произошло?» Поинтересовался монарх, едва Арден был приглашен в рабочий кабинет Величества. Сам император сидел за массивным дубовым столом и изучал какой-то документ. На племянника он посмотрел пристально и выжидающе, сдвинув надбровные дуги. «Говори, не так часто ко мне заглядываешь. Ваше императорское Величество, сегодня мне стало известно, что во время ограбления столичного банка пропало еще кое-что, незаявленное ранее». Что же это? То, что желательно хранить без магии, и ради чего под землей было оборудовано отдельное помещение. Сообщил Вард, внимательно глядя на монарха, пытаясь отследить каждую реакцию родственника, его мимику. «Я правильно понимаю, ты был там». Император откинулся на спинку кресла, жестом показывая, что Барден тоже присел. «Сегодня». Не стал отказываться от предложения Вард. Он мог и раньше позволить себе сесть в присутствии монарха, но только сейчас воспользовался этим правом. Привык, что дел много, а если каждый раз пристраивать зад на мягкое, можно не успеть. Я так понимаю, что ты догадываешься о свойствах пропажи. Император наградил племянника острым взглядом. Хотя о чем я спрашиваю, так и есть. Однако уверен, не догадываешься обо всей ценности, и опасности пропавшего артефакта. Это накопитель магии. Не тот, к которому мы все привыкли. Ты даже представить себе не можешь, на что способна кровь мага, если ее использовать против таких, как мы с тобой. Артефакт не просто впитает в себя излишки силы, но и высушит все до донышка. Вместилище размером с кулак легко поглотить магию не у одного, двух или трех человек. Трудно вообразить, на что максимум способен артефакт, если два десятка преступников, на которых были проведены испытания, не прожили и недели. Варт молчал мрачнее с каждой секундой. Даже название у этой вещи отдает опасностью, не говоря о том, что может случиться, если кто-то решится применить эту кровь. Более того, получилось даже использовать накопленную силу против других одаренных, не лишенных магии. Обычные люди не смогли выстоять во время эксперимента. И как ты понимаешь, уничтожать такое оружие было бы неразумно. То есть краже причастен самый обычный человек, сделал вывод Орден. Я тоже не вижу других вариантов, согласился монарх. У тебя есть предположение? Пока только герцог Шелдон. Капитан не стал ходить кругами и назвал имя того, кто не обладал магией и кто несколько лет проживал в столице. «Дарнец!» — скрипнул зубами монарх. «Вот что, Вард, я хочу, чтобы ты присутствовал на совещании вместе с министрами и с верховным магом. Надеюсь, у них будет, что мне предложить». Доверие монарха было важным делом. Только оно же отодвигало их с сниколетые отношения на более недосягаемую высоту. А этого Арден допустить никак не мог. Непростая задача вызвала то самое ощущение азарта, которое случалось всякий раз, стоило наткнуться на что-то сложное и внешне непреодолимое. Совещание у монарха длилось довольно долго. Вопросов было больше, чем предположений. Расходиться никто не спешил, потому что угроза висела над всеми сразу. А главное — над монархом. «С Шелдона не спускать глаз!» — приказал император, сжав кулаки. Пусть эта шельма нас боится и в то же время думает, что мы ни о чем не догадываемся. И ройте землю носом, чтобы найти вора. В случае нападения не уцелеет никто. То, что вора мог оказаться не только он, понимал каждый. Да и чего трястись над соседней дарней, если своя корона может слететь, а заодно и головы тех, кто ей верно прислуживал. Расходились все нехотя, с угрюмыми лицами и озадаченными по самые уши. «Вард, задержись!» — окликнул Ардена монарх, и капитан подчинился. «Вот что, племянник, из тебя вышел толковый страж. Может, заменишь отца и возглавишь рот? Отдалился отдел, стервец, в бабах погряз. Вот так предложение». Арден не выказал удивления, хотя в глубине души был поражен словами императора. «К чему это речь? Неужели действительно желает отстранить брата от дел? или же проверяет. Последнее тоже возможно, потому как следующим этапом может стать корона. Она же магу и за даром была не нужна. Такое и в страшном сне ни разу не видел. Заменять отца не хотелось. Не из-за боязни скандала, который непременно случится. Про шепотки за спиной его все упоминать не стоило. Однако это вносило еще большие сложности в непростые отношения с независимой целительницей. И чем больше жизнь манила плюшками, Тем сильнее капитан понимал, в начинке вполне может оказаться хрен и перец. Подумай об этом, я не тороплю, произнес монарх и многозначительно крякнул. По лицу мужчина пробежало подобие улыбки. И еще не забудь про делегацию Дарницев. Мне бы не хотелось снова тебя отправлять на границу. Надеюсь, ты понял? Вполне, отозвался Арден поражаясь, как быстро сменяются события. Вот уже и откровенный намек, что снова кто-то мечтает к нему подобраться и даже планы строит на день прибытия делегации. А раз об этом заговорил сам монарх, то задумал пакость кто-то из окружения императрицы. Возможно, что с участием ее величества. Это не пугало, но надоело точно.